Например, на Аркневских островах нашли безглавленными и полностью безкровленными 30 тюленей. Полицейские ветеринары были от этого происшествия в полном недоумении. Хирург, обследующий тела убитых животных, сказал: "Мы даже не предполагаем, что убил этих животных, но что бы это ни было, оно обладает знаниями об анатомии тюленей. Раны очень чистые, с чёткими краями и нанесены точно между позвонками без сколько-либо заметного повреждения костей. Полная потеря крови ещё как-то объяснила, если они убиты в воде". Но если они были убиты на берегу, где и были найдены, то отсутствие крови совсем непонятно. Увечья происходят не обязательно в присутствии летающих тарелок и гуманоидов. Многие случаи указывают на их связь с обитателями невидимой реальности и на связь гуманоидов и летающих тарелок с невидимым миром. В ноябре 1993 года началась волна массового забоя овец на западном побережье Англии. У всех у них вырезала прямая кишка, а через аккуратное отверстие в черепе извлекался мозг. Местные фермеры попытались устроить ночную засаду на полях, где раз за разом происходили убийства. Даже установили фотоаппараты, срабатывающие при пересечении невидимого инфракрасного луча. Но это не дало никаких результатов. Фермеры ничего не видели и не слышали, хотя убийства происходили рядом с ними, а на фотографиях было видно только какое-то маленькое белое облачко. Часы одного из фермеров остановились в 4:30 утра. Это как раз время, на которое выпадает самые тяжелые по последствиям для человека контакты с инопланетянами. Это и время минимального уровня внутренней энергии и защитных сил в человеке. И очевидно, в это время лучше спокойно спать и не искать приключений. Точно такие же увечья произошли там же 17 мая 1995 года. Тем же способом, удаленный через отверстие в голове мозг и вырезанная прямая кишка, были убиты 17 овец и ягнят, а также 5 барсуков. Уфологи замечают, что явление таких очей, раньше бывшее наиболее массовым в США, постепенно распространяется оттуда на другие страны. Игорь Сорёв в своей статье приводит описание одного из случаев, произошедших в Израиле. Там, в 60 милях от Тель-Авива, на ферме супругов Амоса и Милунах Гуэта пострадали домашние животные. Ночью Милунах Гуэта проснулась от воя собаки, которая почему-то оказалась на крыше. Женщина обнаружила, что у собаки под веками нет глаз, они были удалены совершенно бескровно. Через минуту животное умерло. В загоне умертуй ховец, в черепах были круглые отверстия. Мёртвыми были даже цыплята. Когда их выбросили на свалку, они не разлагались, а мумифицировались, их не тронули ни звери, ни мухи, ни даже микробы. Неподалёку от фермы Гуэта в ту же ночь местные жители видели огненное ло, а на поле остался круг диаметром 45 м. В самих США у вечья имеет ещё и странную связь с какими-то экспериментами военных. Достаточно вспомнить вертолёты, которые преследовали очевидцев. И в показаниях полицейских и агентов ФБР, обследовавших случаи у вечей, часто встречаются выводы о беспользовании похитителями именно вертолётов. Например, обобщение расследования, проведённого специальным агентом и начальником отделения ФБР в Олбукерке Форестом Патмином от 16 февраля 1979 года гласит: выстрелом с определённого расстояния животным вводили некое парализующее вещество. Затем каждому животному делали инъекцию антикоагулянта и выкачивали кровь. В нескольких случаях очевидно, что у животных сломаны ноги, а близ места их расчленения по ряду сообщений видели вертолеты без опознавательных знаков и номеров. Ноги коровы зажимали в специальном креплении. Вертолет поднимал животное и переносил в какое-то отдаленное место, где происходило расчленение. Затем животное возвращали на то место, где оно паслось.